Глава 3. Сейчас вечер. Поэтому древний тронный зал постепенно погружался в темноту. Его внешняя стена частично разрушена, так что через большую дыру видны две узкие полуобвалившиеся башни. А ещё несколько уцелевших на крепостной стене каменных зубцов. За ними вдалеке вырисовываются силуэты старых гор, над которыми неторопливо проплывают грязно-серые облака. Эти горы пока ещё видны, но вскоре наступит ночь и всё погрузится в непроницаемую темноту. В зале на полу из полированного чёрного камня горит небольшой костёр. Его пламя довольно необычно, оно ярко-синего цвета. У костра сидят два человека: седой мужчина в годах и молодая девушка. Они что-то жарят на огне. вместо сковороды используя плоский камень. «Как ты и говорил, эти роллы просто божественны на вкус!» — улыбнулась жующая Мара. Девушка держала в руках черную кровяную колбаску, от которой откусила очередной кусочек, так что по блестевшим от еды красивым губам потекла тоненькая струйка жира. Она попала на подбородок Мары, и та вытерла все платочком. «А ты побольше слушай то, что я говорю, и еще много чего узнаешь!» — сказал Корес. И усмехнулся. Кстати, хочу тебя похвалить. Второго демона ты очень забавно убила. И хотя он был опытным охотником, но всё равно не ожидал от тебя такой наглости, впрочем, как и я. Ага, хихикнула довольная Мара. У неё сегодня приподнятое настроение, и это не только из-за удачной охоты, где получилось убить парочку ролов. Просто впервые за свою жизнь она реально почувствовала, что её дедушка гордится внучкой. Сколько нам ещё идти до портала, поинтересовалась Мара. Хм, Корос пожал плечами. Не люблю в самом конце загадывать. Но если ничего экстраординарного не произойдёт, то завтра к вечеру мы должны достигнуть нужной цитадели. А значит, сегодняшняя ночёвка последняя в этом измерении. Мара доела колбаску, а потом тщательно вытерла губы и руки белым платочком. "Бери эту, мне вполне двух хватит", предложил Корос. и чуть подтолкнул в сторону внучки хорошо прожаренный чёрный цилиндрик. Спасибо. Девушка с благодарностью улыбнулась и аккуратно наколола колбаску на палочку. Она поднесла её к губам и начала дуть. Уж очень ей хотелось побыстрее остудить деликатес. Такой вкуснотищи не попробуешь ни в одном из ресторанов земли. А ты можешь мне ответить на один вопрос? Мара, продолжая остужать колбаску, чуть искоса посмотрела на сидевшего Корыса. "Задавай", кивнул он. "Почему ты с нами?" Девушка запнулась, словно подбирала нужные слова. "Почему между нами нет таких близких отношений, как между мной и отцом?" "А ты бы хотела этого?" несмотря на внучку спросил Корас. "Даже не знаю", Мара как-то неуверенно пожала плечами и, взяв пальчиками чуть остывшую колбаску, откусила от неё. "Ведь родители мамы с нами по-другому общаются, и мне это нравится". Слушая внучку Корос внимательно наблюдал за жарившейся едой. А чтобы она сильно не пригорела, палочкой постоянно ворочил колбаски. И когда Мара закончила говорить, мужчина отложил палочку в сторону и взял в руки два горячих чёрных цилиндрика. Внимательно посмотрел на них, покрутил пару секунд в пальцах, а потом тяжело вздохнув, поднёс карту один и проглотил. Тот же трюк он проделал и со второй колбаской, причём на этот раз с самым безразличным выражением лица. Увидев такое, Мара чуть не подавилась. Ведь даже тот кусочек, который она сейчас пережёвывала, немного обжигал язык. Что уж говорить про проглоченное дедушкой? Там всё снято прямо с огня. Какая у нас цель на завтра? неожиданно спросил Корас. Достичь следующей цитадели, ответила удивлённая девушка, до сих пор не понимавшая, что же сейчас произошло. Для этого нам ведь нужно поесть и получить энергию. Ну да, кивнула она. Это необходимое действие. Причём можно просто проглотить еду, а можно как-то и пробовать по кусочку и растягивать удовольствие. Второй способ приятный, но необязательный, ведь на него тратится твоё внимание и сосредоточенность. Вот так и близкие отношения в семье не должны забирать время у более важных целей. Услышав ответ, Марра задумалась и откусив следующий кусочек, проживала его в полном молчании. Она тщательно обдумывала слова Кореса, так как не хотела оплошать, задав слишком глупый вопрос. Хорошо. Мне твоя точка зрения понятна, наконец кивнула девушка. Но ведь я получила удовольствие от вкусной пищи и абсолютно ничего не потеряла. А вот ты лишил себя приятных ощущений. Но что получил взамен? Хм, неопытность, мать ошибок. Корис улыбнулся. А почему ты сейчас здесь? Мара открыла был рот для ответа, но ей не дали сказать, потому что твой брат очень сильно вас подставил. Не специально, конечно, просто он идиот. А не доверяет ты ему. И смогла бы это проскочить, а значит, и предотвратить. Поэтому я никогда не совершу такую ошибку. А если насчёт вкуса колбасы, то тут ты тоже кое-что проморгала. Что? Нахмурилась Мара и снова увидела в коресе не родного дедушку, а довольно опасного родственника. Внимательность, внучка, улыбнулся старик. Вот уже некоторое время за нами кто-то пристально наблюдает, и я всё никак не могу понять, кто это. Мара постаралась незаметно выдохнуть, ведь ей стало намного легче. Корас всегда был очень странным, поэтому кто знает, что творится у него в голове. А вдруг он по какой-то причине взял и яд в её пищу добавил. Девушка запихнула недоеденную колбаску в рот, начав её тщательно пережёвывать. Глотать целым куском обжигающую еду она, конечно, не собиралась. Однако ей почему-то захотелось поучиться у деда. И кто за нами может наблюдать? спросила она с наполненным ртом. Корос улыбнулся уголками губ и пожал плечами. Трудно сказать, ведь это измерение хаоса. Тут мы, пусть и опасное, но всё-таки ходячее на двух ногах мясо. Однако пока к нам близко стараются не приближаться, поэтому не стоит что-то предпринимать. А в потерянном измерении опаснее, чем здесь? поинтересовалась девушка. Непростой вопрос. Корус задумался на пару секунд, а потом продолжил. Живности там, конечно, поменьше, хотя нужно признать, что я давно в тех местах не бывал. Но обычно в Протохаусе всё слишком запутанно и непредсказуемо, поэтому там понятие опасности немного другое, чем здесь. А теперь давай ложиться спать и оба ставим двойные охранные заклинания. Он затушил костёр и направился в угол зала, где лежали их спальные коврики. Мара же взглянула на тёмный проём в стене, за которым ночь вступала в свои права, и подумала, что сейчас где-то там прячется неизвестный враг. Потом она тяжело вздохнула и пошла в угол зала, где корыс уже устраивался спать. Сейчас глубокая ночь. и я стою на присыпанной снегом поляне, которую по периметру окружают шесть деревьев 100-метровой высоты. Про диаметр так вообще промолчу. Тут размеры начинаются от 20 метров. Я поднял голову и сквозь своеобразное окошко между гигантскими кронами посмотрел на усыпанные звездами небо. Сегодняшней ночью там не оказалось ни одного облака, так что на моей полянке было светло. А еще отсюда виден кусочек огромной луны, Этот природный проектор давал большую часть ночного света, поэтому в настоящей тёмной ночи тут возможно только при плотной облачности. Кстати, сегодня луна выглядела как обычно, без этого мрачного кровавого цвета. Хотя последние два раза, когда моя жизнь висела на волоске, всё было по-другому. Словно судьба посылала таким образом предупреждение об опасности. Ну да ладно, не стоит верить в эти дерьмовые приметы, подумал я и спокойно посмотрел на запад. Вроде именно оттуда должен появиться вражеский отряд, с которым мне придётся сразиться. Но сейчас та сторона леса была погружена в непроницаемый мрак, и всё из-за плотных крон деревьев, заслонявших ночной свет. Так что в чём-то это выглядело символично, ведь обычно из тьмы приходят лишь проблемы. Прошло минут 20, пока наконец-то не показались маленькие огоньки. Скорее всего, это были факелы в руках вайхенцев. Я прикинул, что до них чуть менее километра, а значит, очень скоро враги будут здесь. Кстати, факелы хорошо видны из-за особенностей рельефа и самого леса. Для своих громадных размеров здешние деревья находились недалеко друг от друга, а их ветки начинали расти только на высоте двух десятков метров над землёй. Рельеф же представлял из себя ровный ковёр, состоявший из земли, опавших иголок и присыпанный тонким слоем снега. А раз огромные хвойные кроны, словно зонтики, прикрывали землю от солнца, то тут вообще не росли кустарники. Получалось, это как крытое поле для гольфа, где местность хорошо просматривалась на несколько сотен метров. Но это днем, и не сверху, поэтому летающий в ночном небе гор оказался бесполезен в предстоящей схватке. Правда, тут попадались и полянки, если деревья стояли чуть подальше друг от друга. На дно из таких я как раз и находился. А в нескольких десятках метров за моей спиной росло дерево, внутри которого построили свои жилища альвы. Широкой цепочки дрожащих в темноте огней постепенно приближалась, и до меня уже отчетливо доносился громкий лай собак. Видно, вайхенцы решили не таиться, понимая, что их жертвы никуда не денутся. Наконец, ночная тьма проиграла свою битву свету, и мне стала видна первая цепочка врагов. 9 пеших воинов в доспехах с горящими факелами в одной руке, а другой они удерживали на поводках огромных чёрных псов. Через пару секунд за ними появились силуэты многочисленных всадников, вытянувшихся в одну горизонтальную линию. Это были тяжёлые латники на небронированных лошадях. Последние прекрасная мишень для альвов. Я на вскидку прикинул, сколько всего врагов, и, к сожалению, прогноз Лителлы полностью сбился. Ко мне приближались девять псов и около сотни воинов. И пусть их в пять раз больше, чем нас, но шансы на победу всё-таки есть. Ну что ж, посмотрим, кто доживёт до утра, подумал я и положил ладонь в латной перчатке на рукоять, находящуюся в разгрузке Глока. Конечно, до противника оставалось не меньше полутора сотен метров, а это слишком далеко, чтобы открывать стрельбу из пистолета. Однако оружие под ладонью придавало больше уверенности. Несмотря на расстояние, меня быстро заметили, так как пехотинцы стали показывать в мою сторону руками. Но это и не удивительно. Несложно увидеть одинокую фигуру на поляне, да ещё хорошо освещаемой лунным светом. Я опустил маску на шлем, затем включил тепловизор и поправил бронежилет с разгрузкой. Потом осмотрел ещё раз латную защиту рук и ног. Это части трофейных доспехов Вайхенского лорда, найденные для меня Лителлой. На мой главный козырь в предстоящей схватке не латы с бронежилетом и даже не пистолет, а тело, до упора накачанное дьявольской гадостью, что ни говори, а кровь рамбалака по вкусу как двадцатилетние виски, если сравнивать её с тем поганым денатуратом, который мне пришлось недавно употребить. Вайхенцы приближались понемногу, сбавляя скорость. А потом мы вовсе остановились, не дойдя до меня метров 40. Мне их опасения были понятны. Если одиночка преграждает путь столь большому отряду, то остаётся только два варианта: или это ловушка, или перед вами идиот. Несколько секунд ни они, ни я не двигались, и мы в полном молчании рассматривали друг друга, словно оценивали силы противника. А потом враги зашевелились. Вперёд выдвинулся всадник в иранённых доспехах, который доехал до псарей и замер с ними на одной линии. На вид этот воин не представлял из себя серьёзной угрозы. По сравнению с остальными он был небольшого роста и худенький. А значит, передо мной командир или колдун, о котором говорила Илетелла. Я осмотрелся по сторонам, ища подкрадывающихся невидимок. Однако экран тепловизора ничего такого не показывал. Только снег, до да деревьев и никаких тебе уродов в перевыход одеждах. Это хорошо. Вражеские маневры на флангах в данной ситуации мне совсем не нужны. Как по мне, так лобовая атака — самый идеальный вариант. Только собаки немного тревожили. Со своей скоростью могли и отвлечь в самый важный момент. Ну да ладно, пусть враги начинают первыми. За мной второй ход. И словно услышав меня, вайхенский командир вытянул правую руку вперед, направив в мою сторону. Тут же один из пехотинцев спустил своего пса с поводка, и тот рванулся ко мне. Решили оценить силы противника, подумал я. Огромная чёрная псина с молниеносной быстротой преодолела эти 40 метров по неглубокому снегу и длинным прыжком, полным какой-то звериной мощи и уверенности в своих силах, бросилась ко мне на грудь. Слишком медленно, подумал я. Моя правая рука мгновенно взлетела и перехватила животное за горло. Сам же я при этом даже не сделал и шага назад, ибо во мне сейчас столько силы, Что вес большого пса воспринимался на уровне маленького котёнка. Испуганно провижал ещё секунду назад уверенный в себе четвероногий убийца. А потом мои пальцы резко сжали и так, что шейные позвонки животного довольно громко хрустнули. Я подержал мёртвую собаку пару секунд на весу. Пусть вайхенцы хорошо почувствуют этот момент, а их поджилки затрясутся от страха. Потом отвёл руку назад и швырнул труп в сторону врагов, словно пёс ничего не весил. Бросок получился очень удачным. Тело животного рухнуло прямо перед чёрным жеребцом Щупленкова командира. Из-за чего лошадь испуганно заржала, встала на дыбы и сделала пару шагов назад. Было бы неплохо, упади, Вайхенец, на снег. Однако тот с лёгкостью приструнил взбесившиеся животные, а потом махнул несколько раз рукой, и остальные 8 псов в дружный стайер рванулись в мою сторону. Кстати, Летелла успела рассказать, что этих собак тренируют на пленах Альвах. А если таковых нет в наличии, то на приговорённых к смерти преступниках в Айхенхоф. Так что я даже получу удовольствие от ликвидации таких людоедов. Но ну, а так стай шла слажено и никто не отставал. Поэтому когда прямо передо мной сработала ловушка, устроенная ольвейками, то все восемь животных оказались в сетке, которая резко рванулась вверх. После чего в ловушке открылось небольшое отверстие, и сверху начали падать один за другим визжащие от ярости псы. Я же узким клинком Альва, вда этого воткнутым за моей спиной в мёрзлую землю, спокойно разрубал их в воздухе, ещё до падения на снег. С моей скоростью и силой это оказалось проще простого. По сложности примерно как первые компьютерные игры. Это когда уничтожаешь сыплющиеся сверху астероиды или же удавом глотаешь кроликов. Так что через несколько секунд вайхенцы лишились своих собак. А валявшиеся на снегу разрубленные трупы дали моим противникам новую пищу для размышлений, которые вряд ли прибавили им уверенности в своих силах. Я же развёл руки в сторону, словно говоря их щупленкому командиру: "И это всё на что ты способен?" Тот отреагировал сразу и, повернувшись к садникам, сделал несколько непонятных мне жестов. Половина его воинов спешилась и снялись с сёдел большие арбалеты. Остальные же взяли их кони под усцы. Довольно слажено работают, причём обходятся без слов. Можно предположить, что передо мной притеча нашего спецназа, думал я, наблюдая за чёткими действиями противника. 40 с чем-то вайхенцев в считанные секунды вставили болты в барбалеты, тетивы которых оказались заранее натянуты. А потом, выстроившись в одну ровную шеренгу, дали по мне почти синхронный залп. Но за секунду до этого я вонзил клинок в землю и присел на колено. Там обеими руками схватил за ручки, спрятанные под снегом, трофейные щиты вайхенцев и резко подняв их, поставил перед собой. Послышались глухие удары, смешанные с треском, и прямоугольные щиты задрожали от многочисленных попаданий. О некоторые металлические болты даже пробили деревянную основу и на пару сантиметров вылезли остриями с моей стороны. Я встал на ноги и снова развёл руки в стороны, на этот раз уже со щитами. Очень уж хотелось спровоцировать Вайхенцев на прямую атаку, но вражеский командир оказался слишком упорным и, похоже, решил сегодня всё испробовать. Он подал рукой очередной знак, и несколько воинов, подбежав к своим лошадям, достали из сидельных сумок какие-то штуки. Потом они вернулись в строй, одновременно размахнулись и кинули в мою сторону небольшие шары. Бросали не только прямо в меня, но и по бокам, а также мне за спину. Короче, били по площадям. Но ещё до того, как шары долетели до цели, Вайхениц в чёрных доспехах просто хлопнул в ладоши, и эти кругляши взорвались. Нет, не как гранаты, а как небольшие петарды. Так что всё вокруг заволокло уже знакомым мне чёрным дымом. Ублюдки решили использовать усыпляющий дым, с помощью которого один раз уже справились со мной. Но только дураки не делают выводы из своих ошибок. Поэтому, когда дым рассеялся, я продолжал спокойно стоять на месте. Дыхательная маска данной элетеллой и надетый под шлем словно респиратор прекрасно сработало. Похоже, у щуплого Вайханца наконец-то закончились гениальные идеи, и он просто махнул рукой в мою сторону. После чего все пешие воины, забросив арбалеты за спины и взяв в руки щиты с клинками, рванулись в атаку. Я же очень медленно, чтобы на это никто из врагов не обратил внимания, выдернул из земли меч и начал пятиться назад. Ну, а бегущие в атаку вайхенцы, несмотря на свой явный профессионализм, похоже, забыли про открытую полянку. Внезапно засвистели стрелы, пущенные умелыми руками Альвик. спрятавшихся среди веток. И первые пять воинов замертво рухнули на снег. Лучники снайперски всадили им стрелы в щели между надплечниками и защиты шеи. Женщины лесного народа, пусть и не настолько физически сильны, как их мужчины, но они прекрасные стрелки. Летелла успела рассказать, что всех альвов с самого детства обязательно обучают этому искусству. И требования у взрослых учителей к своим ученикам крайне высоки. Притом не важно, мальчик это или девочка. Научиться стрелять из лука обязаны из каждого, ведь от этого зависит выживание их народа. А если к этому добавить некоторые особенности зрения, позволявшего видеть намного дальше обычных людей, а также в абсолютной темноте, то получается, что к совершеннолетью из альфов обоего пола делают непревзойдённых стрелков. Бегущие вайхенцы Увидев своих убитых, сразу же подняли над головами щиты. А я тут уже ринулся в атаку, ведь альвийки могли обстреливать лишь небольшую полоску земли. И мне очень хорошо известно, насколько она мала. Ударом щита я свалил ближайшего ко мне воина с ног. Потом с легкостью отразил меч второго латника и со всей силы врезал ногой в грудь третьему. Да так, что тот, отлетев, сбил четверых своих и после этого не встал. В первого, сбитого мною с ног воина, сразу же угодили две стрелы. Но мне уже было не до этого, ведь приходилось крутиться как юла, отбиваясь от наседавших врагов. А львики же осыпали их кучей стрел. Увернулся, ударил, парировал, еще вернулся и опять ударил. Внезапно один из моих щитов громко треснул из-за попадания в него огромного вражеского топора. Я отбросил его в сторону, забрал из другой руки меч и всадил в прорези шлема латника. Тут же удар огромного молота сломал мой клинок. Выхватив из разгрузки пистолет, мгновенно вставил ствол под шлем молотобойца и нажал на спуск. Раздался выстрел, но еще до того, как воин рухнул, я уже был в метре от него, отражая атаку, окружавшей меня толпы. И тут особо не постреляешь. Во-первых, патронов критически мало. А во-вторых, вайхэнские латы довольно толстые. Пуля может и стрикошетить. Поэтому я старался держать вокруг себя противников, пока их сверху осыпали стрелами. Крутанус и кругом, отбивая щитом вражеские клинки, потом выстрелил в шею латнику, и когда он падал, то использовал его в качестве трамплина, чтобы выпрыгнуть из кольца окруживших меня воинов. Приземлившись точно на ноги, отбил новый выпад, сделал шаг вперёд, приставил пистолет к прорези вражеского шлема и нажал спуск. Снова грохнул выстрел, и труп мгновенно полетел под ноги бегущим врагам. Нажал опять на спуск, точно попал в шею, минус ещё один вайхенец. Увернулся от меча, еще выстрел под мышку латнику. Все развивалось слишком динамично, поэтому нужно по-быстрому уменьшать количество врагов. Пришлось пятиться назад, а через мгновение снова нападать, но так бесконечно не могло продолжаться. Гремели выстрелы, вылетел пустой магазин и кое-как был вставлен новый. Тут опять помог залп от лучниц, не дававших покоя латникам. а те все наседали на меня, и вражеские клинки уже три раза нашли уязвимые места в моей броне. Пока регенерация спасала, но после таких пропущенных атак приходилось больше стрелять, выбивая нужные секунды для заживления. Я сосредоточился только на ближайших врагах, и это было ошибкой. Неожиданно вайхэнсы резко раступились, и лавина всадников, объехавших простреливаемую оливийками полянку, влетела в образовавшийся проход. Всё произошло слишком быстро. Сильный удар конской груди откинул меня на десяток метров. Щит отлетел куда-то в сторону, но хоть пистолет удалось удержать, да и тепловизор спасти. И ещё не упав на снег, я закричал по-польски: "Дэй!". Раздался злобный рык, и с веток на кавалерию спрыгнул Ашен, прикрытый кожаными латами и в подобии шлема, сделанном для медведя. Он впечатал одного всадника вместе с конём в снег, потом вцепился клыками в человеческую шею и оторвал голову от туловища. Неожиданное появление в битве Ошена посеяло панику во вражеских рядах, ведь медведь направо и налево раздавал удары своими лапами, а попавшие под них вайхенцы отлетали в стороны как тегли. Я рванулся к Пушистику на помощь, стреляя не только в людей, но и в лошадей. Патронов было, конечно, жалко, но хотелось ещё больше усилить панику. так что очень быстро закончился предпоследний магазин. Не стал тратить время и перезаряжать пистолет, а свободной рукой схватил выпавший у рухнувшего всадника двуручный меч, после чего ринулся в гущу пехоты, где начал орудовать клинком, как обычным ломом, ведь фехтовать меня никто не учил. Пушистик метался во все стороны и рвал на куски коней, а одним ударом в голову убивал человека. Мой же двуручник оказался почти идеальным оружием в такой схватке, если он и не прорубал щиты с латами, то банально ломал под ними кости. А потом раздался обычный свисток, и уцелевшие вайхэнсы начали бодренько отступать, не забывая прикрывать головы щитами. Но и тут по ним забарабанили стрелы так, что оливейки каким-то чудом смогли отправить на тот свет еще двоих врагов. Я встал возле тяжело дышащего ашена, и пока перезаряжал глок, по-быстрому окинул взглядом поле боя. На окровавленном снегу валялось больше трех десятков воинов, возможно, даже четыре. «Что ж, неплохо», — подумал я. И вонзив немного погнутый двуручник в землю, поднял со снега два вражеских щита. «Мне-то все равно, а вот для Шена болты представляют серьезную угрозу». Новые хэнцы не стали стрелять из арбалетов. Последние их всадники, включая щупленького командира, окончательно спешились и отогнали за деревья всех лошадей. После этого воины выстрелились в две шеренги. Впереди щитоносцы, за ними арбалетчики». Тут же четверо вайхэнцев притащили откуда-то из-за спин своих собратьев довольно большой ящик. Они аккуратно поставили его на утоптанный снег метрах в трех перед боевым построением. К ящику, уверенной, но какой-то легкой походкой подошел их командир. И мне сразу стало понятно, что так ходить может только девушка. Вот и раскрыт секрет щуплости этого воина. Она поставила ногу в полножах на ящик, а потом посмотрела на меня сквозь забрала шлема. Возможно, мне показалось, но голова в шлеме. почти незаметно чуть дёрнулась. Готов поспорить, что это был смешок в мой адрес. Видно, в этом ящике находится какое-то секретное оружие. Наконец, Вайхенка перестала пялиться на нас с Сашеном, и носком латного сапога сбила одну защёлку, следом за ней вторую и так все остальные, пока ящик не раскрылся окончательно. И тут стало понятно, что в нём находится мой старый знакомый, точнее его точная копия. Тот ведь давно сдох, убитый чёрным латником Драгара. Короче, Это был матерый Морвин, покрытый мощными костяными пластинами, которые пистолет точно не возьмет. «Немедленно уходи», — сказал я Ашену. «Быстро за дерево!» Пришлось рявкнуть, ибо Пушистик не понимал общего языка, а из альвийского мне было известно лишь «дэвэй». Просто Ашену нужно обязательно отступить, ибо когти Морвина порвут его кожаные латы вместе с телом, как обычную бумагу. Медведь исчез, и... А я приготовился к бою, держа в руках щит и двуручный меч. И даже как-то немного занервничал, ведь мой противник очень непрост. У меня, конечно, есть регенерация, но он может так располосавать, что она мало чем поможет. И тут со мной кое-что произошло. По ощущениям, это немного походило на установление телепатического контакта с гором. В общем, картинка перед глазами резко потемнела, а потом сильно захотелось сожрать хоть кого-то. "Не хрен на себе", подумал я и встряхнул головой. Наваждение моментально ушло, но теперь стало понятно, что за побочные эффекты даёт кровь низшего демона. Главное, чтобы такое слишком часто не повторялось и не становилось сильнее с каждым разом. Морвин принюхался, а потом неспешно направился ко мне. Демон ощущал свою силу и шёл по снегу довольно уверенно. А когда он вышел на полянку, то засвистели стрелы Альвик. Одна коняк скакивали от его защитных пластин и не причинили никакого вреда. Тварь прыгнула, оказавшись гораздо быстрее человека, но не превосходя меня в скорости. Поэтому мне удалось увернуться и врезать ему щитом в бок. Это откинуло чудовище к дереву, и Морвин сильно ударился о ствол. Однако он упал кокот на ноги и снова бросился на меня. И в этот момент там там их предупредили, что мне со спины грозит опасность. Поэтому пришлось одновременно уворачиваться от демона и прикрываться щитом, в который вонзились арбалетные болты. Вражеские стрелки остались с носом, и пострадал лишь щит. А вот когти Морвина меня всё-таки зацепили и порвали латы от локтя до правой ладони. Так что хлынула кровь, а из разорванных пальцев выпал меч. Не дожидаясь окончания регенерации, я резко бросился за этой тварью. И когда демон приземлился на лапы, то словно по футбольному мячу врезал правой ногой по костным пластинам, прикрывающим левый бок. От такого сильного удара моя нога сломалась, а защищающие её металлические пластины погнулись. Однако Морвин заскулил как пёс и, кувыркаясь в воздухе, покатился по земле прямо к линии вайхенцев. Я поднял повыше руку, и прямо на глазах ужасная рана затянулась, да и сломная нога одновременно сраслась. А раз бронированная перчатка слетела, То у меня получилось помахать Вайхенсом пальчиками, показав этим, что моя ладошка снова как новенькая. А вот Морвин, продолжая скулить и подволакивая задние ноги, с трудом дополз на пузе к своим. Теперь мне понятно, как бороться с его бронёй. Нужно не пытаться пробить её, а чем-то тупым и тяжёлым ломать кости. Когда демон ощутил всю ног командирша Та наклонилась к нему и положила руку на поколеченное место. Вайхенка начала что-то шептать, и внезапно пламя тёмно-красного цвета охватило её руку, а потом плавно перетекло на Морвина. Скулёж демона через несколько секунд прекратился. Он даже поднялся с живота и отряхнулся, словно собака после купания. Колдунья выпрямилась и отошла назад. Мой же противник повернулся и, посмотрев на меня самым злобным взглядом, вновь направился в мою сторону. Правда, теперь он шёл более осторожно. Видно понял, что человек опасен. Я же, увидев, что возле одного из трупов находится молот, взял его в правую руку, а в левой держал прямоугольный щит. А потом наша схватка продолжилась. Морвин уже бездумно не бросался, а использовал скорость и длину лап. Он кружил вокруг, заставляя меня поворачиваться спиной к рыболетчиком, и тогда десятки болтов впивались в сильно истерзанный щит. Хорошо, что вокруг валялось много трупов вайхэнцев, так что с заменой щита проблем не возникло. А болты все летели и летели, из-за чего мне пришлось отступить поближе к дереву, чтобы Морвин не мог меня обойти. Демон использовал тактику «ударь и отпрыгни», стараясь наносить мне небольшие кровоточащие раны. И действительно, через некоторое время они стали пусть и на секунду-другую, но уже медленнее затягиваться. А значит, регенерация, по непонятной причине, замедлилась. Но и я не собирался уходить в глухую оборону, а при одной атаке взял и подловил Морвина, врезав молотом по костяным пластинам. Он громко заскулил и по-быстрому ретировался к своей хозяйке за очередной порцией темно-красного пламени. В голову пришла мысль, а может, стоит использовать пистолет против этой колдуни? Но уже понятно, что пули рикошетят от толстых металлических лад. К тому же колдуны умеют ставить невидимые щиты. «Сожри их!» Это безумное желание снова нахлынуло на меня, да так, что на пару секунд я перестал соображать, что вообще вокруг происходит. И только когда всё вернулось на свои места, увидел, что Морвин уверенной походкой приближается ко мне. Атакуй его. В голове раздались слова Лителлы, переданные через Гора. Поэтому, не задумываясь, я ринулся вперёд, и в тот же момент сверху ударила голубая молния, которая словно вбила Морвина в снег. Мой молот описал дугу, и с огромной силой врезался в пластину, закрывавшую лоб твари. Однако за мгновение до удара демон чуть дернулся в сторону, и оружие соскользнуло, раздробив только лапу. Тут же пара арбалетных болтов впилась мне в руку, и внезапно по обоим бокам от меня в сторону Вайхенцев полетели стрелы. Но самое интересное, что они прилетали не сверху, а из-за моей спины. Я снова замахнулся молотом, а из рук Вайхенской колдуни вырвалась, и полетела в меня молния красного цвета. Она почти достигла нас с Моровином, когда в нее ударила голубая молния. Раздался громкий треск, и молнии столкнулись почти в метре за демоном. Мой же молот описал дугу, но снова не попал в дергающуюся голову противника. Он врезался в его левое плечо и переломал там все кости. Моровин завизжал от боли, но сдвинуться с места не мог. Его словно приклеили с задними лапами к земле. Однако он взмахнул единственной уцелевшей лапой, и толстая рукоять моего оружия оказалась разрезана надвое. Взревев от злости, я бросился на него, схватил одной рукой за целую лапу, а второй обвил шею демона и резко ломанул её вперёд. Послышался громкий хруст позвонков, и шипы на его шее пробили мою руку насквозь. Левой ладонью я упёрся в плечо Морвина и оттолкнул его от себя. Одновременно резко дёрнулся назад, не выпуская её противника из захвата. Послышался предсмертный изglyвый писк, и голова демона оторвалась от тела, а меня залил поток густой крови.